Восемьсот двадцать первая ночь Когда же настала восемьсот двадцать первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Хасан, прочитав бумажку, убедился в том, что будет спасен от беды, и уверился, что добьется сближения с любимыми. А потом он прошел два шага и увидел себя одиноким в месте полном опасностей, и не было с ним никого, кто бы его развлек. И он заплакал сильным плачем и произнес такие стихи, которые мы упомянули, и затем прошел по берегу реки еще два шага и увидел двух маленьких детей, из детей колдунов и кудесников, перед которыми лежала медная палочка, покрытая талисманами, а рядом с палочкой кожаный колпак, сшитый из трех клиньев, на котором были выведены сталью имена и надписи. И палочка, и колпак валялись на земле, а дети спорили из-за них и дрались, так что между ними лилась кровь, а другой говорил, не возьмет палочки никто, кроме меня. И Хасан встал между ними и оторвал их друг от друга и спросил, «В чем причина вашего спора?» И дети сказали ему, «Дяденька, рассуди нас. Аллах Великий перевел тебя к нам, чтобы ты разрешил наш спор по справедливости. Расскажите мне вашу историю, и я рассужу вас», — сказал Хасан. И дети сказали ему, «Мы родные братья, и наш отец был один из больших колдунов, и он жил в пещере на этой горе». Он умер я оставил нам этот колпак и эту палочку, и мой брат говорит, никто не возьмет палочки, кроме меня. А я говорю, никто не возьмет ее, кроме меня. Рассуди же нас и освободи нас друг от друга. И, услышав их слова, Хасан спросил их, какая разница между палочкой и колпаком, и в чем их ценность. Палочка, судя по внешнему виду, стоит шесть джидидов, а колпак стоит три джидида. Ты не знаешь их достоинства, ответили братья. «А в чем их достоинство?» — спросил Хасан. И дети сказали, «В каждой из этих вещей дивная тайна. И дело в том, что палочка стоит подать из островов Вах и всех их земель, и колпак тоже». «О, дети! Ради Аллаха, откройте мне их тайну!» — сказал Хасан. И дети ответили, «О, дяденька! Тайна их велика. И наш отец прожил 135 лет, стараясь их придумать, пока не сделал их как нельзя лучше». И он вложил в них скрытую тайну, получая от них дивные услуги, и расписал их наподобие вращающегося небосвода и разрешил ими все чары. А когда он кончил их изготовление, его застигла смерть, которой не избежать никому. И что касается колпака, то его тайна в том, что всякий, кто наденет его на голову, скроется с глаз всех людей, и никто не будет его видеть, пока колпак останется у него на голове. А что касается палочки, то ее тайна в том, что всякий, кто ею владеет, правит семью племенами джиннов, и все они служат этой палочке, и все подвластны его велению и приговору. И если кто-нибудь, кто ею владеет и у кого она в руках, ударит ею по земле, перед ним смирятся земные цари, и все джинны будут ему служить. И услышав эти слова, Хасан склонил на некоторое время голову к земле и сказал про себя, «Клянусь Аллахом, я буду побеждать этой палочкой и этим колпаком, если захочет Аллах великий, и я более достойных, чем эти дети, Сейчас же ухитрюсь отнять их у них, чтобы помочь себе в моем освобождении и освобождении моей жены и детей от этой жестокой царицы. И мы уедем из этого мрачного места, откуда никому из людей не спастись и не убежать. Может быть, Аллах привел меня к этим мальчикам только для того, чтобы я вырвал у них эту палочку и колпак. И потом он поднял голову к мальчикам и сказал им, «Если вы хотите разрешить дело, то я вас испытаю». и тот, кто одолеет своего соперника, возьмет палочку, а кто окажется слабее, возьмет колпак. Если я вас испытаю и распознаю вас, я буду знать, чего каждый из вас достоин. О, дядюшка, мы поручаем тебе испытать нас, решай между нами, как ты изберешь, — сказали дети. И Хасан спросил их, будете ли вы меня слушаться и примете ли мои слова? Да, — ответили дети. И Хасан сказал им, я возьму камень и брошу его, и кто из вас прибежит к нему первый и возьмет его раньше другого, тот возьмет палочку, а кто отстанет и не догонит другого, тот возьмет колпак. Мы принимаем от тебя эти слова, и согласно на них сказали дети. И тогда Хасан взял камень и с силой бросил его, так что он скрылся из глаз, и дети в перегонки побежали за ним. И когда они удалились, Хасан надел колпак, взял палочку в руки и отошел от своего места, чтобы увидеть правдивость слов мальчиков о тайне их отца. И младший мальчик прибежал к камню первый и взял его, и вернулся к тому месту, где был Хасан, но не увидел и следа его. И тогда он крикнул своему брату, «Где тот человек, что был судьей между нами?» И его брат сказал, «Я его не вижу, и не знаю, поднялся ли он на высшее небо или спустился к нижней земле». И потом они поискали Хасана, но не увидели его, а Хасан стоял на своем месте. И стали ругать один другого и сказали, «Пропали и палочка, и колпак, ни мне, ни тебе». И наш отец говорил нам эти самые слова. но мы забыли, что он нам рассказывал. И они вернулись обратно. А Хасан вошел в город, надев колпак и неся в руках палочку, и не увидел его ни один человек. И он поднялся во дворец и проник в то помещение, где была Шавахейзататадавахи, и вошел к ней в колпаке, и она его не увидела. И он шел, пока не приблизился к полке, тянувшейся над ее головой и уставленной стеклом и фарфором, и потряс ее рукой, и то, что было на полке, упало на пол. и Шавахиза давахи закричала, и стала бить себя по лицу, а затем она подошла и поставила на место то, что упала, и сказала про себя. Клянусь Аллахом, что царица Нураль аль худа не иначе, как послала ко мне шайтана, и он сделал со мной это дело. Я прошу Аллаха Великого, чтобы он освободил меня от нее и сохранил меня от ее гнева. О, Господи, если она сделала такое скверное дело и побила и распяла свою сестру, которая дорога ее отцу, то каков будет ее поступок с кем-нибудь чужим, как я, когда она на него рассердится? И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.